Человек. Стопы человека тонули в песке, оставляя бесформенный след, будто копыта животного. Карабкались по камням, цеплялись за них при подъеме, потом ступали дальше, наверх, в поисках горизонта. «Плоскостопие», — сказал тот, кто шел следом, — «и не хватает одного пальца, у него нет большого пальца на левой ноге». Не каждый день встретишь человека с такими приметами. Это будет нетрудно. Тропа шла вверх среди кустов сухой травы, вся в колючках и злобных тетках. Примечание. Имеется в виду сорняк, послен колючий. Конец примечания. Тонкая, как муравьиная тропка, она поднималась вверх, не петляя. Там она терялась, а потом появлялась вновь, под другим, более дальним небом. Ноги шли по тропе, не сворачивая. Человек шагал, наступая на загрубевшие от мозолей пятки, и с каждым новым горизонтом останавливался, пытаясь понять, далеко ли до конца. «Его, не моего», — сказал он, и обернулся посмотреть, кто произнес эти слова. «Не ветерка, только эхо собственных шагов среди сухих ветвей. Обессилев от долгого пути вслепую», Считая каждый шаг, сдерживая даже дыхание. «Я дойду, куда должен», — снова сказал он. И понял, что это говорит он сам. «Здесь он поднялся», — сказал тот, кто шел следом. На ходу рубил ветки тесаком. Все от страха не успеть. Его гонит страх. А страх всегда оставляет следы. Это его погубит. Он начинал падать духом. Часы сменялись часами, а за одним горизонтом вновь и вновь показывался другой, а склон, по которому он шел, никак не кончался. Он достал мачете и принялся рубить крепкие, как корни, ветки, подсекать целые кусты травы. Грубо харкнув, сплюнул на землю, затем цокнул языком и сплюнул еще раз. Небо наверху было ясным и спокойным. Сквозь голые, без листьев, в ветви мелькали облака. Листьев в это время уже нет. В это сухое, шершавое время года не бывает ничего, кроме колючек и диких сухих колосьев. В отчаянии он стал бить мачеты по кустам. От такой работенки затупится лезвие. Лучше оставь все как есть. Откуда-то сзади он услышал свой собственный голос. «Ярость выдала его», — сказал преследователь. «Он сам сказал, кто он такой. Теперь осталось узнать, где он. Я поднимусь там, где поднялся он, потом спущусь там, где он спустился. Я буду преследовать его до изнеможения, и где остановлюсь я, там будет и он. Он встанет на колени, начнет просить прощения, а я пущу ему пулю в лоб». Вот что случится, когда я найду тебя. Наконец он пришел. Только чистое, пепельного цвета небо, наполовину выжженное дымкой ночи. Земля осталась где-то там, по ту сторону. Он посмотрел на стоявший перед ним дом. Из трубы поднимался дым тлеющей жаровни. Ноги тонули в мягкой, свежевскопанной земле. Он задел дверь рукояткой мачете. Подбежала собака и стала лизать ему колени. Другая обошла его кругом, виляя хвостом. Тогда он толкнул прикрытую на ночь дверь. Тот, кто шел следом, сказал, «Хорошо потрудился, даже не разбудил их. Пришел, должно быть, около часа ночи, когда сон самый крепкий, когда являются первые сны, после спите с миром» когда жизнь оказывается в руках у ночи, когда усталость перетирает струны бдительности, и они в конце концов рвутся. «Не надо было убивать их всех», — сказал человек. «Уж точно не всех». Вот что он сказал. Утро стояло серое, дул холодный ветер. Он спустился по другой стороне склона, скользя по мокрой траве. Пальцы онемели от холода, и он выронил мачете, которое до сих пор держал в руке. Он не стал поднимать его. Он видел, как лезвие, словно тело мертвой змеи, блестит среди сухих колосьев. Человек спустился и стал искать реку, пробиваясь сквозь заросли. Далеко внизу, среди цветущих можжевельников, пенит свои воды река. Несет в тишине свое густое течение, Петляет, как змея, извивающаяся по зеленой земле. Бесшумно. Если уснешь, там, рядом с ней, Будет слышно твое дыхание, Но не дыхание реки. Плющ спускается с высоких можжевельников И погружается в воду, Скрещивает лапы и стелится паутиной, Которую реке никогда не распутать. Человек нашел реку по желтому цвету можжевеловой хвои. Он не слышал ее шума, только видел, как она змеится в тени. Прилетели чачалаки. Накануне вечером он видел, как они улетали вслед за солнцем, целыми стаями устремляясь к свету. Теперь солнце вот-вот взойдет, и они снова здесь. Он трижды перекрестился. Простите меня. — сказал он, и принялся за дело. Когда он дошел до третьего, слезы ручьями текли у него из глаз. А может, это был пот. Убивать тяжело. Шкура у человека прочная, сопротивляется, даже если покорно внешне. И Мачете затупилась. — Вы должны простить меня, — снова сказал он им. Он сел на песок на берегу сказал преследователь, сел здесь и долго не двигался, ждал, пока прояснится небо. Но солнце не вышло ни в тот день, ни на следующий. Я помню, это случилось в то воскресенье, когда у меня умер младенец, и мы пошли хоронить его. Нам не было грустно. Я помню только, что небо было серое, и цветы, которые мы несли, потускнели и завяли. Им как будто не хватало солнца. Он сел там и стал ждать. Оставил после себя следы, лежбище в зарослях кустарника. От жара его тела, колодцем рухнувшего во влажную землю, осталась яма. «Не надо было сходить с тропы», — думал человек. «По ней бы я дошел. Но это опасно — ходить там, где ходят все». Особенно с той ношей, которую я взвалил на себя. Эту ношу должно быть видно каждому, кто посмотрит в мою сторону. С виду она, наверное, как большая опухоль. Я и сам так чувствую. Когда я почувствовал, что отрубил себе палец, это сначала увидели люди, и только потом я сам. Так и сейчас. Хочу я этого или нет, на мне наверняка остался след. «Ноша, которую я ощущаю всем телом. А может, я просто устал». Потом он добавил, «Не нужно было убивать их всех. Надо было остановиться на том, которого я должен был убить. Но стояла тьма, спящие тела не отличить друг от друга. С другой стороны, им дешевле будет хранить всех разом». «Ты устанешь раньше меня». «Я дойду, куда ты хочешь дойти прежде тебя», — сказал тот, кто шел за ним. «Я наизусть знаю твои повадки. Кто ты, откуда ты и куда ты идешь? Я приду раньше тебя». «Нет, не здесь», — сказал человек, выйдя к реке. «Если перейти здесь, то потом дальше придется переходить еще раз». И тогда я, скорее всего, окажусь на этом же берегу. А мне нужно на ту сторону, где меня никто не знает, где я никогда не был, и обо мне никто никогда не слышал. Потом я пойду прямо, пока не дойду до места. Там меня будет не достать. Мимо, оглушительно крича, пронеслась еще одна стая чечалак. Пойду дальше вниз. Здесь река виляет так сильно, что почти наверняка попадешь куда не надо. Никто никогда не причинит тебе зла, сынок. Я здесь, чтобы защищать тебя. Поэтому я и родился раньше тебя, и мои кости окрепли раньше твоих. Он слышал, как его голос, его собственный голос медленно льется у него из уст. Слышал, как звучит его голос, лживо и бессмысленно. Зачем он это сказал? Теперь сын, наверное, смеется над ним, а может и нет. Может быть, он злится на меня за то, что оставил его в одиночестве в последний час? Да, в наш, потому что это был и мой последний час, даже только мой. Он приходил за мной. Он искал не вас, один я был его целью. Это мое лицо он желал увидеть мертвым, измазанным в грязи, избитым и истоптанным до неузнаваемости, сделать со мной то, что я сделал с его братом. Но я сделал это лицом к лицу Хасе Алькансия, глядя в глаза ему и глядя в глаза тебе, а ты только плакал и дрожал от страха. Тогда-то я и понял, кто ты такой и как ты придешь ко мне. Я ждал тебя месяц, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. Я знал, ты приползешь тайком, как гадюка. Но ты опоздал, и я тоже опоздал. Пришел позже тебя. Задержался на похоронах младенца. Теперь мне ясно. Ясно, почему цветы завяли у меня в руках. Не стоило убивать их всех, думал человек. Незачем было взваливать себе на спину такую тяжесть. Мертвые весят больше живых, мертвые давят. Надо было потрогать каждого и найти на ощупь того самого. Я мог узнать его по усам. Да, было темно, но я нашел бы, как прикончить его, прежде чем он бы успел подняться. С другой стороны, может, оно и к лучшему? Плакать по ним будет некому, а я смогу жить спокойно? Главное — найти выход отсюда, пока меня не застигла ночь. Человек вошел в узкую ложбину реки к вечеру. Солнце не выходило весь день, но свет пробивался сквозь облака и оставлял тени. Так он понял, что было уже заполдень. — Ты в ловушке, — сказал тот, кто шел следом, а теперь сидел на берегу реки. — Тебе не выбраться отсюда. Сначала наделал дел, а теперь идешь к водопадам. Там ты и падешь. Мне незачем идти за тобой. Ты вернешься, как только поймешь, что река загнала тебя в тупик. Я буду ждать тебя здесь. Проведу время с пользой. Поупражняюсь в стрельбе. Прикину, откуда лучше пустить в тебя пулю. У меня есть терпение. У тебя его нет. В этом мое преимущество. У меня есть сердце, которое бьется, обливаясь собственной кровью. А твое сердце... Размякло, прогнило, и все покрыто плесенью. И в этом еще одно мое преимущество. Завтра ты будешь мертв. Или, может быть, послезавтра, или через неделю, неважно когда. Я подожду. Человек увидел, что река внизу все сильнее сжимается между двух отвесных стен. И остановился. «Придется вернуться», — сказал он. Река в этих местах широкая и глубокая, не спотыкается о камне, скользит по дну, как по густому грязному маслу. И если в реку падает ветка, водоворот пожирает ее так скоро, что та не успевает и треснуть. «Сынок», — сказал тот, кто сидел в ожидании, — «что изменится, если я скажу тебе, что твой убийца мертв? Что мне теперь с этого?» Единственное, что имеет значение, это то, что меня не было рядом с тобой. Что толку объяснять? Меня не было рядом с тобой. Вот и все. Ни с тобой, ни с ней, ни с ним. Я не успел ни к одному из вас. Младенец и вовсе не оставила себе ни следа воспоминаний. Человек долго шел обратно вверх по реке. Кровь стучала у него в голове. Я подумал, что первый раз будет остальных своих хрипом. Вот почему я поспешил. Простите мне эту спешку, сказал он им. А хрип так походил на сопение спящих. Вот почему он чувствовал себя так спокойно, когда вышел наружу. В ночь. В прохладу той туманной ночи. Он будто... Бежал от кого-то. Ноги у него были так измазаны в грязи, что было непонятно, какого цвета на нем штаны. Я впервые увидел его, когда он нырнул в реку. Он сжался всем телом и пустился вниз по течению, даже не двигая руками, будто шагал по дну. Потом выбрался на берег и разложил сушиться своей тряпки. Я видел, как он дрожит от холода, Дул ветер, было пасмурно. Я подглядывал за ним через дыру в ограде, за которой хозяин приказал мне пасти овец. Я то и дело оборачивался и смотрел в щель на этого человека, а он и не подозревал, что за ним следят. Он лег, уперся локтями в землю и стал потягиваться, расправляя леса, стараясь выставить свои члены так, чтобы ветер скорее обсушил его потом натянул рубаху и дрявые штаны. Я увидел, что у него нет ни мачете, ни другого оружия, только пустые ножны сиротливо свисали с пояса. Он несколько раз оглянулся по сторонам и ушел. И я уже собирался выпрямиться и дальше пасти своих ягнят, как вдруг снова увидел этого человека. Лицо у него было потерянное. Он опять бросился в реку, теперь в средний рукав. «Что это с ним?» — подумал я. Так вот, он опять кинулся в реку, а течение подхватило его, как игрушку, так что он едва не захлебнулся. Долго бил по воде руками, но переплыть на другой берег так и не смог. В конце концов он выбился из сил и снова вышел на наш берег. Вон там, внизу. Так кашлял, что чуть легкие не выплюнул. Раздевшись догола, он снова стал сушиться, а потом поплелся вверх по реке, туда же, откуда пришел. Ох, и попадись он мне теперь! Знал бы я, что он натворил, я бы забросал его камнями и не пожалел бы ни разу. Я уже говорил, он был трус. Один раз посмотришь ему в лицо, сразу все понятно. Но... Я не ясновидец, господин следователь. Я простой пастух. А кроме того, если уж на то пошло и сам, довольно робкого десятка. Хотя, конечно, как вы говорите, я мог бы устроить ему засаду, а после хорошего удара камнем по голове он бы как миленький прилег на землю. Тут с вами не поспоришь. Я так ввиню себя, когда вы рассказываете обо всех убийствах, которые он, по всей видимости, да нет, наверняка совершил. «Поверьте, я страсть, как люблю кончать таких подонков. Не то чтобы часто приходилось, конечно, но это должно быть так сладко — помочь Господу расправиться с подобным отребьем. Впрочем, погодите, это ведь еще не все. На следующий день он пришел снова, а я все еще ни о чем не подозревал, если бы я только знал. Я видел, что он пришел еще более тощий, чем накануне. Кожа до кости, и вся рубаха изорвана. Я сначала и не поверил, что это он, так сильно он переменился. Я узнал его по безнадежности в глазах, будто остекленевших от страдания. Он стал пить, а потом руками лить себе воду на лицо, будто хотел прополоскать рот. На самом деле он просто проглотил хорошую порцию головастиков. Лужа, из которой он налокался воды, Была мелкая и кишела головастиками. Он, думаю, страшно оголодал. Я увидел его глаза. Две черных, как пропасть дыры. Он подошел ко мне и сказал, «Твои это овечки?» Я сказал, что нет. Точнее, вот как я ответил, «Не я же, мать их, произвел их на свет Божий». Но он не нашел в этих словах ничего смешного, даже не улыбнулся. Он притянул к себе самую дородную из моих овец, крепко, как клещами, схватил ее за ноги и впился ей в сосок. Даже отсюда, наверное, было слышно, как блеяло животное, а он все сосал и сосал, пока не насытился. Честно говоря, мне даже пришлось присыпать ей соски креолином, чтобы они не воспалились в тех местах, где он вцепился в нее зубами. Стало быть... Он перебил все семейство Уркиди? Знал бы я, до смерти забил бы его палками. Но вот оно невежество. Живешь себе высоко в горах, ни с кем и не знаешься, кроме овец. А овцы не рассказывают новостей. На следующий день он заявился вновь. Стоило прийти мне, как пришел он. Мы даже подружились. Он рассказал, что родом не отсюда, а откуда-то издалека — но что идти дальше не может, потому что отказывают ноги. Иду, иду, а вперед не продвигаюсь, ноги подгибаются от слабости, а земля моя далеко, за теми горами». Он рассказывал, что два дня не ел ничего, кроме сорной травы. Вот что он говорил. Говорить он и капли жалости не почувствовал, когда убивал семью Уркиди. «Знал бы я, от него бы мокрого места не осталось». Но он не казался мне злодеем. Рассказывал о своей жене, о ребятишках, о том, как далеко они теперь, как вспомнит о них, сразу распустит нюни. А сам он был совсем тощий и схудалый. Вчера съел кусок овцы, которую убила молния. Часть туши, должно быть, уже успели съесть муравьи листорезы, а ту, что осталось, он зажарил на углях от костра который я разводил, чтобы подогреть тортильи, и уничтожил, обглодал начисто все кости. «Скотинка-то умерла от болезни», — сказал ему я. Но он будто и не слышал. Сожрал все дочисто. Видно, очень уж хотел есть. Но вот вы говорите, что он убил их всех. Если бы я только знал. Вот что значит быть невеждой, да еще и доверять всем, кому не попаде. Я ведь простой пастух, кроме как следить за овцами, ничего не умею. Да чего уж греха таить, он кормился моими тортильями, макал их в мою же тарелку. И вот теперь, когда я пришел, чтобы рассказать вам это все, я, выходит, укрыватель? Вон оно что. И, говорите, меня посадят в тюрьму за то, что я помогал ему скрываться. Можно подумать, это я перерезал ту семейку. Я пришел только, чтобы сказать, что там, в луже у реки, лежит мертвец. А вы сразу расспрашивать, как давно он там и что да как. А теперь, когда я все рассказал, выходит, я укрыватель. Вон оно как. Поверьте мне, господин следователь, знал бы я, что это за человек, я бы нашел способ с ним разделаться. Но разве я знал? Я не ясновидец. Он только просил у меня еды и, обливаясь слезами, рассказывал о своих ребятишках. А теперь он умер. Я было подумал, что это просто его одежда, которую он разложил на камнях у реки. Но это лежал он сам, ничком, лицом в воду. Поначалу я решил, что он слишком низко свесился с берега и не смог подняться, а потом нахлебался воды. Но тут я заметил струйку запекшейся крови у его рта а потом эти дырки на затылке, как будто ему несколько раз просверлили голову. Я не собираюсь вникать во все это. Я только пришел рассказать о том, что произошло, ни больше, ни меньше. Я пастух, и ни о чем другом знать не знаю.